Глава 10. Если до этого я считала, что все плохо, то сейчас поняла, насколько заблуждалась. Остается только молчать и ждать, что ситуация рассосется сама собой, без моего участия. Мало того, что своими ненужными разборками парни портят настроение и сбивают с рабочей волны, так еще и подруга потом доконает бесконечными вопросами. Я ведь так и не рассказала ей, что вчера Захар подвозил меня до дома. Еще и битых 20 минут ждал под офисом, когда я освобожусь. Ой, что сейчас будет? Чует мое бедное сердце грозы не миновать. Что-то подсказывает мне, от этого парня так просто не избавишься. Вот это я попала, так попала. За что, спрашивается, судьба посылает мне подобные испытания. Господи, в чем я перед тобой провинилась? Не успела прийти в себя после последней встречи? И вот опять снова здравствуй, Настя. Молчаливая пауза затягивается. Захар надменно смотрит на всех присутствующих в комнате, а те в ответ, включая меня, пялятся в его сторону. Я силюсь понять, что его привело в мою комнату. Неужели мистер Совершенство удосужился лично посетить общагу? Остается только сидеть и теряться в догадках относительно его внезапного появления на пороге. Правда, мне везет. Я высовываю голову из-за спин Петра с Кариной, поэтому ни моей красноты, ни испуганного взгляда они видеть не могут. «Привет!» Карина первой приходит в себя и прерывает уже слишком затянувшуюся молчаливую паузу. «Вообще-то это надо было сделать мне, так как парень вроде как ко мне в гости пришел, но, как назло, до речи пропадает напрочь. Мысли разбегаются, как тараканы, не желая подавать ни одного сигнала, как правильно поступить в данной ситуации. Точнее, как выпутаться из зоны и без серьезных последствий». «Ты забыла в машине», — произносит Захар довольно спокойно и заходит в комнату, игнорируя удивленные взгляды моих друзей, прямиком направляясь ко мне». Ещё и Петра плечом задевает, вроде как случайно, но глядя на моего несостоявшегося ухажёра и, соответственно, не видя взгляда, полного ненависти, который Измайлов бросает в сторону Захара. А я только сейчас замечаю в руках парня свою злополучную шапку, которую он держит в руке. Хочется застонать громко-громко, закрыть глаза и избавиться от всех, но головы понимаю, что это не выход. И если до этого момента я надеялась, что пронесёт и мои друзья решат, что Гончаров просто ошибся комнатой, то теперь допроса с пристрастием не избежать. Вот кто его просил шапку мне приносить прямо в общагу? Я бы прекрасно пережила потерю головного убора. Это по сравнению с последствиями, которые меня ожидают. Сущий пустяк. Боже, помимо Карины, теперь еще и у Пети появится куча вопросов относительно того, зачем Захар пришел и как моя шапка оказалась у него в машине. Как же все запущено. Спасибо. Произношу негромко, поднимаюсь со стула и так же, как и он, в упор смотрю Захару прямо в глаза. Я спрашиваю, не помешал? Все в той же высокомерной манере интересуется парень и медленно поворачивается ко мне полубоком, лицом к Петру с Кариной, которые стоят посреди комнаты с открытыми от удивления ртами. Еще бы, такое событие! Как тут не удивиться? «Петя, дорогой!» Моя соседка по комнате, как обычно, быстрее меня ориентируется, что к чему, и берет ситуацию в свои руки. Что бы я делала без нее? Где еще найти такую подругу, которая все понимает с полувзгляда, полуслова и даже умеет по глазам читать? Что? Петя тоже отмирает и смотрит с удивлением на Карину. Чего это я в самом деле на тебя с порога накинулась? Она расплывается в улыбке. «Спасибо за цветы!» Вырывает из рук парня букет и прижимает к груди. «Очень красивые!» Начинает тянуть его к двери. Тот от изменения в поведении подруги теряется и немного неуверенно интересуется. «Куда?» Измайлов нехотя передвигает ногами, так как танк по фамилии Голубева уже не остановить. Однако поворачивает голову назад и с печалью в глазах бросает на меня последний взгляд. «Благодарить тебя за веник буду», цыркает подруга, выталкивает парня в коридор и с победоносной улыбкой на лице, глядя на нас с Захаром, заканчивает. «Приятного вечера!» «Да что за черт в вселился?» «Зачем меня с ним оставила наедине?» «Хотя стоит ей сказать спасибо за то, что первая пришла в себя и безболезненно выпутала меня из сложившейся ситуации. Конечно же, вопросов от Карины не избежать, но это в любом случае лучше, чем краснеть, бледнеть и заикаться, не зная, как разнять парней, которые обязательно вцепятся друг другу в глотке Их напряженные взгляды говорили сами за себя. Хоть Петя и похож на Тихоню, на самом деле он умеет показать зубки. И не такой уж он ботаник, как многие о нем думают. Иногда высказывается довольно резко, не думая о том, что своими словами может обидеть человека. Захар, конечно, тоже может выражаться похлеще того же Измайлова, поэтому я даже боюсь представить, чем бы закончилась их перепалка, если бы Карина не увела удивленного Петра в коридор. Надеюсь, она ему доступно объяснит, что больше приходить сюда не стоит. А у меня задача — объяснить Захару, чтобы он оставил, наконец, меня в покое». Дверь закрывается, и мы остаёмся с моим гостем наедине. Он, не торопясь, поворачивает голову в мою сторону и, как обычно, впивается взглядом. Но я уже привыкла к этому, даже не реагирую посылая такой же взгляд в ответ. В надежде, что он прочтёт в нём мой посыл. «Я тебя не звала в гости, красавчик, и мы сейчас на моей территории, так что меня голыми руками не возьмёшь». Захар наклоняет немного голову в сторону, после чего резко отворачивается и отходит от меня на шаг, начиная рассматривать нашу с Кариной комнату. Ему что, заняться больше нечем? Или дел других не может найти в пятницу вечером? На меня начинает накатывать раздражение из-за его бесцеремонного вторжения на мою территорию. Его надменный вид и безразличный тон невероятно злит. Он же, тем временем, не обращая на мое присутствие никакого внимания, двигается, не торопясь, внимательно изучая плакаты над кроватями, а после Останавливается возле стола, рассматривает разбросанные там бумаги, парочку даже поднимает, усмехается и произносит. «Точку безубыточности рассчитываешь?» Переводит взгляд на моё изумлённое, по-другому не могу сказать, лицо и заканчивает. «Могу помочь?» А меня так и подмывает ответить. «Самая лучшая помощь от тебя, красавчик, это покинуть мою территорию прямо сейчас, желательно навсегда». И точка.